Глава 6. У нас есть враги. Капитан мне не понравился с первого взгляда, когда я заметила его, выходящего из рубки, небольшого роста, с брюшком, с обширной лысиной и отвислыми щеками, он окинул масляным взглядом Олессию и не скрывая неприязни, посмотрел на меня. Людмила Савелььева, представилась я, протягивая руку. Он проигнорировал мой жест. И что-то отрывисто велел Марко. Тот улыбнулся нам напоследок, кивнул и отправился заниматься делами. Карло Пуччини, проговорил капитан, демонстративно пряча руки в карманы широких штанов, смотрящихся на нём мешком. Олеся в свою очередь представилась и что-то сказала ему, по всей видимости, озвучивая степень моего родства с дедом. Тогда он заговорил, обращаясь исключительно к ней. Я чувствовала, что речь идёт обо мне, и видела, как подёргивается и краснеет его щека. Ещё я заметила, как постепенно меняется лицо Олеси, как медленно с него спалзает маска дружелюбия. Что он сказал, попросила перевести я и поймала её задумчивый, недоумённый взгляд. Ну, в общем, Олеся замялась. Даже не знаю, как сказать. Как есть, так и говори. Я и так поняла, что ничего хорошего он не сказал. Ну, он сказал, что твой дед выжил из ума, раз решил оставить все тебе. Это я еще мягко перевожу. Он использовал словечки покрепче. Она посмотрела на капитана, не прекращающего шарить взглядом по ее фигуре. Олеся отошла от него на безопасное расстояние, видно, опасаясь, что он может пустить в ход руки. Ещё он сказал, чтобы ты не теряла тут время даром, и мотала во всяки, что бизнес этот загибается, уловы падают и всё в таком роде. Велел передать, что не собирается иметь дела с русской дурёхой. Так и сказал? Решила уточнить я, чувствую, как в внутренности закипают от ярости. Ну, да. В общем, по-моему, он не в своём уме, доверительно сообщила Олесе. Наклоняясь ко мне, как будто капитан мог догадаться, о чём она говорит, или просто ненавидит тебя, хотя ума не приложу за что. Так, переведи-ка ему, велела я, стараясь говорить спокойно. При этом я заставила себя посмотреть в лицо капитану, хоть мне это и не было приятно. В общем так, судно моё. Хочет он того или нет, Количество улова я намерен проконтролировать лично, а это значит, что завтра мы выходим в море с ними. Ещё, переведи, что если он ещё хоть раз позволит себе говорить обо мне в таком тоне, то о должности капитана этого судна может забыть. И ещё скажи ему, что повторять я не намеренна. В следующий раз просто уволю. Как он только не взорвался. когда Олеся перевела ему мою короткую гневную речь мне даже показалось, что он раздулся от злости и как-то прерывисто начал дышать несколько секунд он смотрел на меня, и в его мутноватых серых глазках плескалась неприкрытая ненависть. Потом развернулся и пошёл прочь, даже не попрощавшись. Здорово-то его, похвалила Олеся. Только сдаётся мне, что на острове у нас появился враг. Да плевать я хотела. Кто он вообще такой? Наёмный работник. Уволю нафиг и всё. Вон, Марк станет капитаном. Марк уже приближался к нам с бессменной улыбкой на губах. Только моё паршивое настроение его улыбку не скрашивало. Резко захотелось домой, подальше от этого судна, а лучше и острова со всеми его обитателями. Навалилась вековая усталость, словно все силы ушли на отпор капитану. Завтра мы выходим с вами в море, довольно угрюмо сообщила ему Олеся. Я поняла, что перспектива весь день проторчать на этой посудине её не радовала, но я так решила, уступать этому индюку не собиралась, а подружка может и потерпеть. Так это же замечательно. Берите с собой купальники, позагораете и даже сможете искупаться в открытом море. Правда, только на обратном пути. попытался развеселить нас Марка, не переставая смотреть на меня. Честно говоря, устала я краснеть под его откровенным взглядом. От его слов Олеся немного воспрянула духом. Решила, наверное, что из любой ситуации можно извлечь выгоду для себя. Я была настроена менее оптимистично, и к завтрашнему дню мне стоило морально подготовиться. "А ты ему понравилась?" сказала Олесе Когда мы покинули порт, кому в этот момент я думала о злобном капитане, и в первый момент подумала, что Олеся имеет в виду его. Марко, кому же ещё? Да брось ты, отмахнулась я. С таким же успехом я могу утверждать, что ты ему понравилась. Таким как он, нравятся все женщины. Ох, Елюська, недооцениваешь ты себя, вздохнула Олеся, беря меня под руку. Видно, она устала и решила немного повисеть на мне, так как я сразу ощутила тяжесть её тела. В тебе есть что-то особенное, какая-то загадка. Я хоть и не мужик, но тоже кое-что подмечаю. В смысле, я так себе, но что-то во мне есть? со смехом уточнила я. Дура ты, я разве так сказала? возмутилась Олеся, зато отпустила мою руку. И идти стало легче. Я же говорю, про внутренний свет. Иногда мне кажется, что ты светишься изнутри, становишься загадочной, особенно когда задумываешься. Наверное, за это я и люблю тебя, коротко рассмеялась она и опять схватила меня под руку. Внутренний свет, я задумалась. Глупости всё это. С мужчинами мне не везло. Несколько раз начинала встречаться, пару раз даже думала, что вот оно, то самое настоящее. Но через какое-то время всё заканчивалось, и не я была инициатором. Бросали меня, а она плетёт про какой-то внутренний свет. Если даже он и есть, то специально, чтобы отталкивать мужчин. Иначе к тридцати годам я бы не чувствовала себя такой одинокой. Я посмотрела на Олесю, которая молча брела рядом, всё сильнее повисая на мне. Жара её расплющила окончательно. Наступало время сиесты. Нужно прибавить темп, чтобы поскорее оказаться в спасительной прохладе. Олесю я считала настоящей красавицей, но она тоже так и не нашла пока свою половинку. Хотя в ней и внутреннего, и внешнего блеска хоть отбавляй. Значит, дело не в этом, а в карме или как она ещё там называется. Судьба, одним словом. Я снова взглянула на подругу. А может, она и не созрела ещё для серьёзных отношений. Что ни говори, а флирт в её жизни играет ведущую роль. Она любит и умеет кружить головы мужикам. Короче, запуталась окончательно. А всё Олеська заговорила о каком-то свете. А может, виноват Марк, образ которого нет-нет, да и вставал передо мной на всём протяжении пути. Мы зашли в небольшой магазинчик, самый ближний к дому. И накупили два огромных пакета продуктов. Теперь хоть готовить будем, а не тратить деньги в барах. Восхождение на плато прошло тяжелее, чем я планировала. Ноги устали, да и пакеты тянули вниз. К тому моменту, как зашли под навес веранды, мы с Алесей были похожи на два мочёных яблока красного цвета. Ну и жарище тут. Алеся плюхнула пакет прямо на веранде. Я в душ. Если не охлажусь, то умру на месте, и умчалась в дом. Ну да, а я разбирай пакеты, как будто жарко ей одной. Делать нечего. Потащила пакеты на кухню, не бросать же здесь на жаре. Через несколько минут меня сменила заметно повеселевшая Олеся. Иди, мойся. Я как заново родилась. Она даже вытираться не стала, надев сарафан на влажное тело. Видел бы её сейчас капитан. Тьфу, придёт же такое в голову. Нашла, о чём думать. Обед беру на себя. Чего бы ты хотела? Может, салат какой? В такую жару вряд ли что-то серьёзней полезит в горло. Тогда я нарежу салат быстренько и пожарю нам по кусочку мяса. О'кей? Без мяса я не могу. Организм требует. Мы львы, все такие. Она достала мясо. и принялась его разглядывать, прикидывая с какой стороны лучше отрезать. Я его всё пущу на заготовки, распихаю по пакетам, чтобы потом доставать и жарить. Ладно, ты и шеф, тебе и карты в руки. Я уже собралась уходить, как застыла осенённая мыслью. Слушай, у тебя же скоро день рождения. Помню, улыбнулась Олесе, поэтому и заговорила про Львов. Как будем отмечать? Я тут подумала, может, организуем небольшой сабантуйчик у Серхио? Так-так. Видно, Олеся запала на молоденького бармена сильнее, чем я думала. Я планировала сегодня как раз переговорить с ним на эту тему, продолжала она. Можно будет Марка пригласить и того, второго. Забыла, как его зовут. Дарио, подсказала я и подумала, что мне нравится это имя. красиво и нежно звучит, чего не скажешь о его обладателе. Встречается же такое несоответствие. Марко и Дарио. Смешно. Олеся громко рассмеялась, заглушая звук молотка, которым отбивала мясо. В общем-то, идея посидеть в кафе на берегу моря мне понравилась. Только вот приглашать членов экипажа, уместно ли это будет? Я решила пока об этом не думать. До дня рождения ещё есть время, и планы запросто могут поменяться. Стоя под прохладным душем, я снова и снова проигрывала в уме поход в порт. Противный морда капитана всё не шла из головы. Что я ему такого сделала, способного вызвать самую настоящую ненависть? Он и видел-то меня впервые. Может, дед ему рассказывал обо мне, хотя он и сам ничего не знал. Откуда А эта фотография на комоде. Она как тут появилась? И почему у меня такое чувство, что кто-то пытается выжить меня с этого места? А главное, зачем столько загадок и всего за 2 дня пребывания тут? Постепенно образ Марко вытеснил все остальные мысли. Неужели он, правда, запал на меня, как утверждает Олеся? Верится с трудом, чтобы такой красавчик мог заинтересоваться Ничем не примечательный мной, но он на самом деле вёл себя необычно, оказывал мне предпочтение. Чего ж там? Перед собой-то я могу быть честной. А мне он понравился? Не мой тип, точно. Никогда не интересовалась классическими красавчиками, но его внимание льстит. Нет смысла скрывать. Захотелось, чтобы поскорее наступило завтра. Появились предчувствия чего-то приятного, связанного с поездкой в море. Я тут же себя обругала, напомнив, что еду не развлекаться, а работать, вернее, наблюдать за процессом рыбной ловли. Как только буду контролировать это дело, если совершенно в нём не разбираюсь. Была бы сейчас дома, заглянула бы в интернет, почитала бы статейки на эту тему. Оставалось надеяться на интуицию, что пойму. Если что-то пойдёт не так. Олеся накрыла стол на веранде. Салата она нарезала огромную чашу. Мясо дымилось на порционных тарелках, перед которыми стояли бокалы с апельсиновым соком. Когда только всё успело, я подумала, что свежевыжатый сок лучше, чем чай или кофе в такую жару, сказала она, принимаясь за свой кусок мяса с видом хищницы. Она так держала нож с вилкой, что казалось сейчас растерзает этот несчастный кусок. Не разделяло её аппетита, но ради приличия съела полпорции, а потом переключилась на салат. Вот его я одолела не меньше половины, даже не заметила как. Я вот всё думаю, Олеся откинулась на спинку кресла, сыто подтягиваясь. Судя по тому, как всё здесь, она обвела любовным взглядом двор, утопающий в цветах. Бутоны которые утром только появились, сейчас полностью распустились и красовались во всём великолепии. Участок вокруг дома ещё больше стал напоминать оазис в пустыне. У твоего деда был отменный вкус, продолжала Олеся. Почему же картины в таких уродливых рамках? Где он только откопал такие? Я перевела взгляд на картины, украшающие стену дома. Действительно, позолоченные рамки смотрелись как дешёвые декорации. Все одинаковые и массивные, они ещё больше портили и без того бездарные изображения, словно уродливые оборки в строгое платье. Оформленные таким образом картины не вписывались в общую гармонию этого места. «А какие у тебя планы вообще по поводу наследства?» поинтересовалась Олеся. «Даже не знаю. А у тебя есть предложение?» «Да я тут всё думала». Нельзя продавать такую красоту. Она снова обвела взглядом дом и двор. Не могу сформулировать свою мысль точнее, но мне кажется, что дом ожил с твоим появлением. Как будто только ты и можешь быть его хозяйкой. Понимаешь? Странно, но Олесе озвучила мои мысли. Нигде я не чувствовала себя так спокойно, как здесь. На самом деле, казалось, что я нашла свой дом. И каждый раз Когда всплывала мысль о его продаже, становилась как-то не по себе, словно я планировала совершить преступление. Я гнала от себя эти мысли, но они нет-нет да возвращались. — Как же мы будем возвращать долг Славику? — спросила я. — Да, придумаем что-нибудь, — отмахнулась Олеся. — Подождет, не обеднеет. Давай не будем о грустном, постараемся отдохнуть как следует. У нас ещё целых 3 недели шикарного отпуска, она опять довольно потянулась. Что-то меня расплющило после плотного обеда. Давай, вздремнём немного, а потом сходим на пляж. Можно заглянуть к Серхио, аккуратно добавила. Ох, Олеся, Олеся, не можешь ты скрывать, о чём думаешь на самом деле. Запала на него, да? Она пыталась сделать серьёзную мину, но не выдержала. и расплылась в счастливой улыбке. Он такой милый и смотрит, как ребёнок иногда. Вот, значит, какие мужчины ей нравились, с которыми можно почувствовать себя мамой. Не замечала за ней этого раньше. Сама я точно не хотела бы с кем-то нянчиться. Скорее я нуждаюсь в крепком мужском плече. В моём понимании мужчина должен доминировать во всём, особенно физически. Хотя в этом плане Серхио как раз ничего, но его мускулатуру я тоже невольно обратила внимание. Интересно, у них тут все такие кочки. Тут я вспомнила капитана и поморщилась. Не все, точно. Всю сиесту мы благополучно проспали. Проснулись, солнце уже не так жарило. Море манило, забрасывая в окна звуки прибоя. Дневная рябь сменилась небольшими волнами. Я отчетливо представила, как они накрывают камни, уползают обратно, оставляя блестящий мокрый след. Олеся уже вовсю собиралась. Она прихорашивалась перед трюмо в ее комнате, что-то напевая. Повсюду царил беспорядок. Это являлось частью ее характера, где бы ни находилась окружать себя творческим хаосом. В прибранном помещении она не могла существовать. Ее раздражала стерильность и порядок. Кровать она в принципе не заправляла, мотивируя тем, что нет смысла застилать то, что через несколько часов опять придётся разбирать. Даже родители в детстве ещё старались приучить её к аккуратности, а потом махнули рукой. Я, педантичная от природы, тоже привыкла к этой её особенности и уже не обращала внимания. Думала, придётся тебя будить, Соня, не глядя на меня, проговорила она. сосредоточившись на подкрашивании глаза. Да я уже давно проснулась, просто вставать не хотелось, валялась. Я действительно какое-то время лежала в постели, наслаждалась лёгким ветерком, проникающим в открытое окно, шелестом волн, криками чаек и гагар. Пахло свежестью моря с примесью чистого воздуха и цветущего сада. Я бы могла так лежать вечно, если бы желание окунуться в море не переселила. И идти никуда не хотелось, а вот полежать на камне и позагорать я бы не отказалась. В прошлый раз я даже облюбовала подходящий для этих целей валун, отполированный морем. Я подумываю прогуляться к Серхио. Ты не против? спросила Олеся. А потом можно будет позагорать. Как тогда? Когда я стала жертвой унижения? Кто знает, какая территория пляжа принадлежит ему? Рисковать не собиралась. Не обидишься, если я не пойду? Почему? Повернулась ко мне Олеся. Я думала, мы выпьем винца с тобой, отметим наконец достойно приезд сюда. Ну, давай это сделаем вечером. У нас и вино есть. Я просто хочу тут поплавать, лень куда-то тащиться. Фу, а мне не хочется мять кости на булыжниках. Может, я всё-таки пойду? Умоляюще проговорила она: "Да, иди, конечно. Я и не собиралась её отговаривать или агитировать, составить мне компанию. Напротив, хотелось немного побыть одной. Да и она, я же видела, строила грандиозные планы на сегодняшний вечер, в которых моё присутствие станет помехой. Тогда обещаю вернуться не поздно", повеселела Олеся. Мы вместе вышли из дома и спустились к морю. С улыбкой наблюдала, как Олеся торопливо разувается и подбегает к воде. «Ну, я пошла?» – смотрит на меня счастливыми глазами, сгорая от нетерпения и предвкушения встречи. «Счастливая? Я завидовала ее беспечности и жизнерадостности. Почему не у всех получается так жить? Вот я, например, живу с оглядкой, не могу смотреть только вперед, все время анализируя свои поступки». Зачем спрашивается? Не лучше ли строить планы, о чём-то мечтать, как это делает Олеся. Она никогда ни о чём не жалеет. На первом месте импульсы, подгоняющие её двигаться вперёд, а не топтаться на месте. Разум не позволяет ей совершать глупости, но она не находится в его власти, а умело им пользуется. Я же погрязла в самой себе, временами перестаю замечать, что творится вокруг. Наверное, нужен кто-то, способный отвлечь меня от себя любимой, затмить мой разум. Я скинула сарафан и направилась к пирсу. Какое-то время разглядывала моторную лодку, симпатичная и сравнительно новая, а главное моя. Столько всего за последнее время стало моим, что и в голове не укладывалось. Захотелось сесть в лодку и поплыть куда-нибудь. Нужно обязательно научиться ею управлять. Надеюсь, для этого не нужно специальное разрешение. В скользящих по поверхности солнечных лучах вода казалась насыщенного синего цвета и такая прозрачная. Даже стоя на краю пирса, который на приличную длину врезался в море, я видела дно с проплывающими мимо рыбешками. Море вокруг острова считалось заповедной зоной. Охота за подводной фауной категорически запрещалась. За этим строго следили. Я подумала, что обитатели водной стихии не такие уж примитивные. Они точно знали, что люди не сделают им ничего плохого. Плавали, не опасаясь человека, но и ему разрешали присоединиться и насладиться прозрачной водой. Я села на край пирса и опустила ноги в воду, поболтыхала ими, а потом соскользнула с твёрдой поверхности и вся погрузилась в приятную прохладу. Надо же, а тут достаточно глубоко. Ноги не достают до дна. Оттолкнулась от пирса и поплыла. Только почувствовав усталость, остановилась и перевернулась на спину, позволяя мышцам расслабиться. Далековата я забралась от берега. Внезапная мысль, что тут могут водиться акулы, напугала меня до такой степени, что я поспешила обратно. Мышцы не успели отдохнуть, и к тому моменту Как коснулась дна, я выдохлась ужасно. На берег практически выползала, но не помню, когда последний раз испытывала такое удовлетворение. Заплыв подействовал волшебно. Весь негатив я оставила в море, как заново родилась. Я растянулась на горячем камне, облюбованном в качестве шезлонга. Жестковато, конечно, но терпимо. Мои худосочные телеса в состоянии выдержать такое ложе. Думать ни о чём не хотелось, и я задремала под размеренный шелест волн. Разбудил меня неприятный и резкий звук. Тело затекло. Кряхтя, как старая бабка, я перевернулась и уселась на камне, глядя на нарушителя спокойствия. Оказывается, на мои владения посигнал какой-то скутерист, уверенно направляясь к берегу и распугивая местных рыб рокотом мотора. Интересно, что ему тут понадобилось? Скутер замедлил ход, пока не остановился. Хозяин соскочил с него и закрепил на пирсе. Только тут в мужчине, одетом в водонепроницаемый костюм, я узнала на글ца, что испортил нам первое купание. Ну что за невезение. Второй раз встречаюсь с ним практически голая. Мини-бикини, что прикрывали сейчас интимные фрагменты моего тела, я не считала достойной защиты от его наглого взгляда. Заходящее солнце слепило глаза, мешало смотреть. Зато меня должно быть ему видно замечательно. Я подтянула колени и обхватила их руками, чтобы хоть частично укрыться от его взгляда, но всё равно чувствовала себя как голая. Лицо запылало, то ли от досады, то ли от воспоминаний о прошлой встрече. Я отвернулась и принялась рассматривать скалу, понимая, что выгляжу глупо. Никак не могла справиться со стыдом. Воспоминание, что он видел моё обнажённое тело, не давали покоя. Злость, что он посмел вторгнуться на частную территорию, выводила из себя. Хотелось демонстративно встать и покинуть пляж, лишь бы только с ним не общаться. Мужчина что-то сказал, с ленцой растягивая слова. Я была вынуждена посмотреть на него, не в силах скрыть ехидной улыбки. Не понимаю, ответила, разведя руки в стороны и качая головой, всем своим видом намекая, что беседа не получится. Он и не собирался уходить, продолжая меня разглядывать. Я ничего не могла рассмотреть, кроме высокой фигуры и темных вьющихся волос, прилипших мокрыми прядями к его лбу. «Говорите по-английски», — вновь спросил он, перемещаясь в сторону и закрывая с собой солнце. Невольно вздохнула с облегчением, когда оно перестало светить в глаза. «О да, это я могла!» Говорила, может, и не так бойко, но понимала почти всё. Спасибо сильной школьной базе и дополнительным курсам, а ещё маме, которая настояла на знание языка. Пришлось сознаться, не делать же вид, что не понимаю. «Как вам тут? Нравится?» Он устроился на соседнем камне И посмотрел в сторону моря. Слава богу, перестал разглядывать меня. Появилась возможность рассмотреть его лицо. Настоящее, мужское, широкие скулы, квадратный подбородок, нос с горбинкой. Ничего особенного. Нет, есть особенное. Я снова вспомнила взгляд его наглых серо-синих глаз, единственное, что сохранилось в памяти с прошлой встречи. Он нахал, как их поискать? И чего только припёрся сюда? Это частная территория, выпалила я, находясь во власти отрицательных эмоций. Начинало бесить, что он не собирается уходить. Сидит тут с видом хозяина мира. Знаю, что старик оставил всё тебе, кивнул он, обводя глазами пляж и возвращаясь к моему лицу. Интересно, почему? Наверное, потому что я его родственница. "Нехидно", ответила я. Бесила его манера говорить с ленцой и хрипотца в голосе выводила из себя. Резко захотелось уйти с пляжа, но снова одеваться под его взглядом ни за что. "Сомневаюсь", протянул он. "Интересно, в чём? В том, что я родственница или в том, что дед всё завещал мне? К чему вообще этот разговор?" "Вас это не касается", отрезала я. не собиралась и дальше выслушивать его сомнения. Если вы не заметили, я тут отдыхаю и хочу побыть в одиночестве. Пропало желание деликатничать, захотелось сказать открытым текстом, чтобы валил с моего пляжа. Будь осторожна, предупредил он, поднимаясь с камня. Италия гостеприимная страна, но только когда гость ведёт себя скромно. Не высовывайся. Это угроза, Я чувствовала, как в душе растёт возмущение. Что он себе позволяет? Что значит не высовываться? Этот мужчина вызывал во мне целый букет отрицательных эмоций, которые множились с каждой минутой. Вроде он собрался уходить, чему я несказанно рада. Иначе не ручаюсь за себя. Грубо я могу и по-английски ответить. Здесь неудобно купаться и загорать. Повернулся он, направляясь к воде. "Можешь приходить на мой пляж, обещаю не мешать, если, конечно, ты не будешь купаться обнажённой". Его глаза блеснули, и на губах появилась ехидная усмешка. Ответить я не успела. Пока соображала и справлялась с новой волной смущения, он уже усаживался на свой скутер и отчаливал от берега. После его ухода я ещё какое-то время оставалась на пляже. Настроение резко испортилось. Да ещё и Олеся загуляла. Сейчас мне, как никогда, требовалось её суетливое общество. Я наблюдала, как солнце прячется за горизонт, окрашивая небо в яркие цвета. Завораживающее зрелище. Несмотря на то, что хотелось уйти в дом, я продолжала рассматривать закат, пока светило полностью не скрылось. Постепенно начало темнеть. Надеюсь, Серхио проводит Олессию. Не будет же она пробираться в темноте по камням? Что-то я разволновалась и немного замёрзла на остывающем камне. пора уходить. Дома я налила себе бокал вина и вышла на веранду. В свете фонарей сад казался ещё более сказочным. Радовало, что тут нет комаров. Эти кровопийцы способны испортить любой отдых. Я подтягивала вино и думала о характере собственных ощущений. Почему с каждым днём мне всё сильнее кажется, что я оказалась дома? Почему это место воспринимается как родное? Всё ли дело в законном наследстве или есть что-то ещё? Олесю я не дождалась, да и не рассчитывала больно. Когда окончательно стемнело, отправилась спать. Надеялась только, что придёт она не слишком поздно. И завтра не будет выглядеть как сонная муха.